Глава тридцать Возмездие. Эскадрон Каулуччи был спешно переброшен верст за тридцать в помощь пехоте. Было жаркое дело. Дрались и в конном, и в пешем строю. Гвардейские кавалеристы показали молодцами себя в штыковом ударе. И вот нужные нам позиции заняты. Мы укрепились в них, И Коулуччи вместе со своим эскадроном мог, да и не только мог, а должен был вернуться назад в покинутую деревню. Ему не пришлось каяться в превышении власти, что, вняв мольбам Ковальского, оставил при себе на свой риск сдавшихся в плен обоих поляков. Они показали себя отважными солдатами, а в разведках знания местности и природное чутье делали их весьма и весьма полезными для эскадрона. Пришлось выдумать им форму. В своих траурных венгерках и меховых шапках гусар смерти они в строю не могли быть. Нельзя их одеть и в русские шинели с погонами. Как-никак, хоть и поляки, хоть и ненавидящие немцев. И готовые с ними биться до последнего, а все же пленные. Каллуччи купил тому и другому две желтые чамарки. Богатые польские мужики щеголяют обыкновенно в них. Теплые и недлинные, со шнурами во всю грудь, чемарки были в самую пору, чтобы ездить верхом. На голове рогатая мужицкая шапка из войлока, подобие конфедератки. Сапоги и шпора остались прежние, гусарские, только надо было сорвать звездчатые кокарды с верхней части голенища у самого колена. Лошади и строевые седла сохранены были в полной неприкосновенности. Карабины тоже самое. А вместо длинных, прямых, колющих, неудобных для рубки полошей в металлических ножнах с железными офесами, полякам даны были русские шашки. Таким образом, снаряжение было готово. И если прибавить к этому ненависть двух беглецов к угнетавшим их своей дисциплиной немцам, каждый из них стоил по крайней мере десятка врагов. И оба они доказали это в первом же деле, атакуя вместе с нашей пехотой германские позиции. Глебович действовал шашкой против нерешительно и боязливо пытавшихся его нащупать неприятельских штыков. Он изрубил семерых баварских гвардейцев, но и сам упал, бедняга, предательски застреленный сзади в спину раненым офицером. Смерть друга сильно огорчила Ковальского, и над его свежей могилкой с белым крестиком он дал клятву при каждом удобном случае поминать павшего кровавой тризною. Слегка поредевший эскадрон возвращался ночью в деревню. Чтобы обезопасить себя от всяких неожиданностей, Каулуччи выслал вперед человек двенадцать дозорных вместе с унтер-офицером Якименко, смуглым усатым хохлом И ковальским Дозора, зора, передив эскадрон Версты надве, то развертывался В цепь, то сжимался Делясь впечатлениями Прислушиваясь к ночным шорохам И зорко высматривая Темные, уже бледнеющие Дуновением рассвета дали Опять знакомая Проселочная дорога Опять обозначают ее в сумраке Силуэты приземистых верб В голове дозора ехали рядом Якименко и Поляк. Унтер-офицер заметил на дороге какой-то небольшой предмет. Схватившись за холку своей крупной гвардейской лошади, Якименко, перегнувшись, поднял предмет, оказавшийся алюминиевой флягой для воды. Мабуть, немецкая. Эге, та воны тут без нас ходылы, немцы. Трасти их матери. Глянь-ка, и он протянул свою находку Ковальскому. Поляк с первого взгляда тотчас же узнал. Такие фляги выдаются прусским кавалеристам. Пехотные грубее и размер другой, более крупный. Отвинсил крышку, понюхал воду. Застоялось. Дня два-три ей, пожалуй. Во всяком случае, это было предостережение. — Гвинтовки на чеку, хлопцы! — скомандовал Екименко. Може немцу сдыбаем. — Бовин тут був. Беспременно був Маленький отряд подвигался, усилив бдительность. Уже несмело и робко переливалась ночь в сизый холодный рассвет. Затуманенные завесою дали, прояснились. До деревни уже верст пять, не больше. И чем ближе, тем гуще росли вербы. Дорога шла излучинами, и трудно было проследить ее всю, на маломальский изрядный кусок». И всадники, поминутно отделяясь, выносились с обеих сторон в поле, забирая вперед и высматривая. Обнаружена была двигавшаяся от деревни колонна коней в 30-40. Она шла без всякого охранения впереди, вся слишком черная для того, чтобы можно было заподозрить своих же русских. Якименко решил их атаковать. Численное превосходство на стороне врагов, но по части рубки германские кавалеристы никуда не годятся, а открыть огонь, спешившись у них, не будет времени. К тому же еще на первые же выстрелы подоспеет сзади идущий эскадрон. И вот 12 человек, развернувшись, чтобы охватить колонну с флангов, понеслись в атаку. Гусары смерти, которых вел Гумберг, не только не развернулись, в свою очередь, чтобы отразить нападение, но растерянные еще плотнее сбились в человеческое и лошадиное месиво. Только немногие успели выхватить притороченные к седлу карабины, и несколько беспорядочных выстрелов пущено было на воздух. Наши кавалеристы уже рубили немцев и справа, и слева, и в лоб. Первым упал Румпель, узнанный Ковальским. С великой радостью хватил поляк своей шашкой по этому красному ненавистному лицу в тот самый момент, когда Румпель, судорожно сведенный рукою, попытался навести на него свой револьвер. Но бешенство охватило Ковальского при виде Гумберга. Вот с кем он сведет свои старые счеты. А Гумберг вовсе не хотел никаких счетов. Он предпочитал удрать куда угодно, по добру, по здорову. Животный страх заглушал в нем чувство мести по отношению к княжны, которая тут же, верхом на лошади из пулеметной команды, волей-неволей скакала в центре, стиснутая со всех сторон гусарами. Гумберг почел за благо положиться всецело на быстроту своей лошади, и шпоре ее, пригнувшись к самой шее, помчался в поле, держась направление черневшего длинной зубчатой полосою леса. Ковальский за ним, но расстояние увеличивалось, хотя Ковальский гнал своего птаха вовсю. Солдатской лошади где уж угнаться за дорогим офицерским скакуном. Неужели уйдет, неужели он, Ковальский, не расквитается с этим мерзавцем за все побои, издевательства, унижения? А лес уже близок, и там Гумберг, спешившись, начнет отстреливаться из-за деревьев, и обработать его будет уже труднее. И не ограничиваясь шпорами, Ковальский, загипнотизированный одним страстным желанием, колотил птаха тупым концом шашки, Лошадь распластывалась, это не был карьер, это было что-то безумное. А Гумберг все-таки уходит и может совсем уйти. Единственный способ задержать, это подстрелить его лошадь. И Ковальский, шашкой в зубах, недоножен теперь, не успеешь вложить, дал один за другим пять выстрелов из винтовки. Слава богу, святая дева услышала его молитву. Сумасшедший аллюр Гумберга сразу вдруг затормозился, значит попало коню. И бросив сгоряча бесполезную винтовку, мститель с одной шашкой гнался дальше. Вот уже близко, уже видно, как прихрамывает лошадь Гумберга. И сам он, неистово вонзая ей шпоры в бока, не смея обернуться, полил на удачу из револьвера. Ковальский, обогнав его, сделал крутой поворот и очутился грудь с грудью со своим смертельным врагом. «Он должен видеть, от чьей руки падет. Должен!» «В этом все упоение мести. Иначе какая же месть?» Гумберг расстрелял все патроны своего револьвера и схватился за палаш. И лишь вытащив клинок, увидел он в сизой дымке рассвета кто гнавшийся за ним противник. «Не офицер и даже не солдат, а человек, одетый польским мужиком. Гумберг-фехтовальщик, и не из последних. И проколоть этого мужика сумеет». Но мужик оказался рубакою превосходным. «Это не германская муштра дала ему, этим он обязан своей крови. Да, в крови у поляков драться на саблях. То же самое, что искусство лихо и огненно плясать мазурку». Засвистала шашка, несколько стремительных глазом не поймать движений, и Гумберг уронил свой палаш, и рука его была рассечена от локтя до кисти. Близко, вплотную, так что кони переплелись, шеями наседал Ковальский, диким, чужим и в то же время знакомым голосом, от которого у Гумберга забегали мурашки, спросил «Узнаешь теперь Ковальского, проклятый немец?» «Истязатель! Палач! Узнаешь?» Гумберг, вздрогнув, отшатнулся, как от грозного призрака, зажмурил глаза. Но страх и ужас были так велики, что он закрыл еще лицо руками. Мститель со страшной силой ударил его шашкой по голове, разрубив и медвежью шапку, и череп, и все лицо до подбородка. Гумберг зашатался, инстинктивно придерживая руками обе половинки разрубленной головы, но тотчас же опустились руки, и голова раздалась на обе стороны, как половинки спелого арбуза. Ковальский сразу успокоился. Он отомстил хорошо. Чего же больше? Сам дивился редкостности своего удара. Гумберг... Вернее, то, что за минуту было гумбергом, теряя равновесие, медленно, до да жуткого медленно, сползал с седла. А там, на дороге, было тоже все кончено. Наполовину изрубленные гусары поспешили сдаться, бросая оружие и поднимая над головами руки. Наши солдаты, сгоряча не заметившие, поражены были присутствием в отряде всадников белой вязаной шапочке и такой же гимнастерки, туго охватывавший фигуру. «Тосными, якась барышня?» вырвалась с изумлением мухохла унтер-офицера, который не знал, как поступить со своей окровавленной шашкой, вытереть ее сначала об шинель или, как есть, вправить в ножны. «Где ваш офицер?» обратилась Мара к солдатам, еще не придя в себя, еще не успев поблагодарить своих избавителей. Но офицер уже был тут как тут, незаметно подоспевший со эскадроном. Он. Он. Его смуглое лицо и черная мефистофельская бородка. И хотя она звала его, и это был ее голос, он верить не хотел пораженный. В эту ночь верхом среди немецких гусар она, который он писал в Бристоль, не может быть. Они отъехали, и он бережно снял ее с седла, счастливую, измученную всем пережитым. И смотрел близко в страшно знакомое дорогое лицо с природную мушкою на щеке. И все-таки не верил глазам. И ему чудилось, что это мираж, созданный разгулявшимися нервами. Да, это был мираж. Прекрасный мираж наяву, бред бледного осеннего утра. Это была одна из бесчисленных сказок войны. Потому что вся война с ее кровью, жутью, радостью... Необыкновенная волшебная сказка. «А где же Гумберг?» — спохватился, придя в себя наконец-то улуччи. «Неужели скрылся? Неужели мы его не поймаем? Не может быть, если он только уйдет!» Но подъехал Ковальский, и от него узнал мистер, что Гумберг больше никуда не уйдет. Никуда. Убийца, мародер и насильник понес должную кару.